Глава седьмая «Анрей — Анрей! — крикнула через минуту после того, как осознала, что только что сообщил мне мой муж. Мужчина резко остановился, как вкопанный, словно перед ним вдруг возникла неприступная стена, но не обернулся. — Анрей! — чуть тише повторила. — Я за тобой, уйдем вместе! Словно сомневаясь, медленно повернулся ко мне и замер, разглядывая. Он все время пытался что-то высмотреть. Это пугало и волновало одновременно. «Я с тобой. Что нужно взять в дорогу?» Эти слова привели в чувство мужчину. Он молниеносным движением очутился рядом со мной, подхватил на руки, прижал так, что стало трудно дышать, и застыл. Мы простояли в такой позе, наверное, несколько минут. Я боялась шевельнуться. Казалось, что сейчас моему мужу не стоит мешать. Ему необходимо время осознать и успокоиться. «Будет тяжело». — Идти придется долго, — прошептал муж. — Я не должен тебя звать. Через семь дней меня объявят изменником. — Плевать, — буркнула в ответ. — Если я верно поняла, андрей против очередного нападения на соседний Туат, так как людей после последнего набега осталось немного. А его папаша и старший братец Лис высмеяли его. А теперь еще поставили перед выбором, которого нет. Так или иначе будет смерть. — Что же? Мне все равно не понравилось жить в этом туате, да и без анреи непонятно, что со мной будет. Так что валим вместе. — Нам негде будет жить, придется строить хижину. Продолжил муж расхваливать дальнейшую жизнь с ним. — Ммм, замечательно. Построим так, как нам надо. И вообще отпускай меня, я тяжелая. — У тебя вес барана, — фыркнул муж, улыбаясь. На его лице сейчас разгладились морщины между бровей. Зато появились у глаз которые светились счастьем. «Вот спасибо!» «Нашел с кем сравнить!» «Пошли хоть умоемся, раз у бани стоим!» — проворчала я, хотя в душе была счастлива. «Не знаю, почему, но осознание, что мы покинем этот дом, построим свой, будем жить подальше от всех этих неприятных, мрачных людей, меня воодушевляло и несказанно радовало. Пойдем». В голосе мужа тоже были отчетливо слышны радостные нотки. «Зайти в баню не удалось». У двери на лавке лежал животом вниз тот самый мальчишка, который обещал принести мне воды для умывания. Вся его спина была располосована, кровила, местами порезы были глубиной в палец. «Лиам — Лиам! — воскрикнула, подбегая к мальчику. — Кто? Кто эта тварь? — Тише успокойся, он раб, как само по себе разумеющееся, — сказал Анрей. — Он ребенок! — Лиам, потерпи, я сейчас что-нибудь придумаю. Я лихорадочно заметалась вдоль бани. «Анрей, мне нужна вода, желательно кипяченая, а еще заживляющая мазь или отвар. Чистая ткань на бинты. Господи, есть же здесь рано заживляющая мазь!» «Квин, успокойся!» — рыкнул муж. «Я сейчас приведу Кару. Она знает, что делать». «Хорошо», — пробормотала я. «Только быстрее». Я снова подошла к ребенку, аккуратно стараясь не задеть рассеченное ухо. Погладила по голове. Феликс, усевшись рядом, чуть слышно поскуливал. Минут через пять вернулся Анрей. Следом за ним, медленно перебирая ногами, шла старушка, невысокого роста, с седой головой. В ее руках был небольшой мешочек. — Так, что тут у нас? — Анрей, мальчик мой, сними с него рубаху, только осторожно. — А ты тащи воду в ковше, будешь промывать. Распорядилась, надеюсь, лекарка. Спустя час ребенка отнесли к старухе. Раны мальчишки обработали какой-то вонючей мазью, перед этим полив такой же вонючей настойкой. Я осторожно поила леама с чашки отваром, прислушиваясь к разговору Кары и Анрея. — Уйдешь? А ей дашь свободу? — спросила травница, как выяснилось, махнув в мою сторону. — Уйду. Квин решила идти со мной. — ответил он, тут же взглянув в мою сторону, и, получив утвердительный кивок от меня, с облегчением вздохнул. Видимо, он до сих пор не может поверить в это. — Хорошо. Жена должна всегда идти за мужем. Задумчиво пробормотала старушка, уставившись на меня своими черными глазищами. — Твой септ пойдет за тобой. Всем надоели бессмысленные войны. — Не нужно. Я не знаю, куда идти, — ответил муж. — Я не могу гарантировать безопасность. — А тут безопасно? У римана с последнего похода не вернулось два сына. Остался самый младший. Я знаю и жалею. Не смог переубедить и достучаться до отца. Понора опустив голову, Анре сжал кулаки так, что костяшки побелели. Когда была жива твоя мать, он был другим. а Астора, его вторая жена, своей жадностью изменила его, требуя все больше даров. Я как мышка замерла и внимательно слушала. Все же я совершенно не знаю этого мира, куда меня занесло, и любая информация мне пригодится. — кве идем, я провожу тебя! — окликнул меня Анрей. — Кара, пусть Лиам побудет у тебя. Скажу, что я распорядился, пока мое слово еще имеет вес. Он встал с лавки, подал мне руки, помогая подняться. Я была ему за это благодарна, тело затекло и отказывалось двигаться. — Пусть лежит! — пробормотала травница. А когда Анрей вышел за порог, она быстро схватила меня за руку и с силой наклоняя к себе прошептала «Я вижу в тебе иную душу». Ничего не ответив, ошеломленной этой фразой, я вышла из избушки. Анрей, подхватив меня за руку, повел к главному дому. Феликс, не отставая ни на шаг, бежал следом. В комнате мы оказались втроем. Собака, шмыгнув между нами, выбрала для себя удобное место у порога, уложила голову на лапы, смачно зевнула и прикрыла глаза. Муж чуть замешкался, нехотя отпустил мою руку и, не говоря ни слова, повернул к двери. «Анрей, останься!» Мне не хотелось пояснять, разбираться в причинах своего желания. Я просто желала, чтобы он был рядом. «Уверена?» — переспросил муж. «Я могу остаться у Кахира». «Просто останься!» — повторила я, потянув его за руку, как совсем недавно делал он, и повела к кровати. Не глядя на него, стащила платье, оставаясь в одной рубахе, и быстро ёркнула под одеяло. Сама себе удивляюсь. Мне сорок с лишним лет, а стесняюсь, словно юная девственница. Муж тоже не стал тянуть с раздеванием, быстро сорвал с себя рубашку, нагнулся, стаскивая сапоги. Вся его спина была покрыта застарелыми шрамами. Появившееся томление внизу живота мгновенно сменилось жалостью к мужчине. Рубцы были широкими. Это же какая боль, которую Анре был вынужден терпеть. Пока предавалось состраданию, мужчина успел стащить штаны, оказавшись совершенно обнаженным. Пискнув, я спрятала голову под одеяло и затихла, прислушиваясь. Через секунду послышался тяжелый вздох, и кровать слегка просела. Анре, осторожно, словно боясь прикоснуться ко мне, лег на ее край и замер. Чуть поерзав, я все же вытащила нос из-под одеяла от него не слишком хорошо пахло и я начала задыхаться когда муж уснул я все еще боялась шевельнуться, но видимо усталость и нервное напряжение взяли свое и вслушиваясь в мерное ровное дыхание Анрея, я не заметила как уснула сама среди ночи я вновь почувствовала приятную тяжесть на своей талии и тепло исходившее от мужа а утром проснулась в одиночестве, но в этот раз мое пробуждение было отличным. Я с предвкушением ждала встречи с Анреем, ведь нам необходимо столько всего обсудить. И Лема надо проведать, да и Кару расспросить. Ее вчерашнее заявление порядком меня напугало. — Привет! — поприветствовала Феликса. Он, видимо, давно сидел у кровати и молча дожидался, когда я проснусь. Чудесный пес. И стоило мне открыть глаза, как он радостно закрутил хвостом. Вскочив с кровати, я быстро напялила на себя платье, попыталась расчесать гребешком волосы, Пощипала щечки для придания румянца и вышла из комнаты. И надо же было столкнуться с Гредди. Ему что, заняться нечем? Мысленно выругалась в адрес Рыжего. «Куин, малышка!» — промурлыкал он. «Ты уже знаешь?» «Знаю». С недоумением переспросила, делая вид, что не понимаю, о чем речь. «Анрей покидает Туат!» — радостно провозгласил Рыжий. «Шесть дней ты свободна! От изменников быстро освобождают!» «А, ты об этом?» «Так, может, он передумает?» Решила я приземлить мечтателя. «Он слишком горд, он уйдет», — уверенно произнес Гредди. «И ты будешь моей». Посмотрим. Еле сдерживая появившееся желание треснуть его по носу, я обошла прилипалу и устремилась на кухню. На кухне сегодня было оживленно. Пять женщин что-то шинковали, рубили, замешивали. Вот только что шел бойкий разговор но с моим появлением внезапно все замолчали и остановились. На их лицах застыло беспокойство, страх и капли сочувствия. На мое приветствие в очередной раз не отозвались. На это я решила никак не реагировать, молча прошла к столу и принялась набирать для себя завтрак. а Феликсе тоже позаботилась, найдя самую большую кость. — Спасибо! — поблагодарила сразу, как только поела, убрала за собой посуду, улыбнулась, ведь это всех раздражает, и отправилась к бане. У меня там одежда висит, надо бы снять. А еще умыться и почистить зубы хоть какой-нибудь тряпочкой. И вообще, должен же здесь быть известняк. Это тот же мел. Растолочь, добавить масло, настоянное на мяти, и будет прекрасный зубной порошок. Останется сделать щетку. Мысленно перебирая, что необходимо в первую очередь для жизни, я добралась до бани. По дороге мне никто не встретился, чему я была рада. Снимая вещи с натянутой веревки, продолжала бормотать сама себе под нос. А еще нужна бумага. Надо записывать все мои хотелки. Интересно, ей уже придумали? О, а стекло? Хотя, кажется, я видела в главном доме небольшие мотные стекла. Наверняка дорогое. А что я помню из истории химии? Ничего, но сдаваться не буду. — Что ты там бормочешь? Визгливый голос девушки прервал мои мысли и бурчание. — Ты ко мне обращаешься? — уточнила, повернув голову. Это была та самая особа, что ухаживала за мной во время болезни. Именно с ней Куин подралась. Вот, значит, как ты выглядишь. Временная жена рыжего лиса. Пока я очухивалась, не особо ее рассматривала. Что сказать? Симпатичная. Я бы сказала, красивая. Но недовольно поджатые губы портили ее внешность. К тебе! Повредилась умом? Псов подкармливаешь, стирать начала. Не надо изображать из себя бедняжку, меня не обманешь. Мне, между прочим, тоже досталось. Но я не лежала, делая вид, что умираю. А работала наравне со всеми. Продолжила свою истерику крикливая дамочка. «Мне жаль, но я действительно плохо себя чувствовала». Ответила, думая, что драка между двумя дурендами на самом деле закончилась трагично. «Можешь не притворяться. Здесь никого нет. Я за год многое увидела. Ты надеешься, что Гредди сделает тебя первой женой?» «Нет. И даже твои земли не помогут. Я слышала, как Риак говорил про преданное твое». Это жалкий, скалистый клочок земли, на котором растут только лишь никому ненужные цветы, да горная гряда. Вот как, задумчиво протянула, радуясь новой информации То, что говорит о моей земле Реак, мне было все равно. У меня есть своя земля. Это главное. Не рассчитывай стать первой!» Рявкнула Орния, злясь, что я не обращаю внимания на ее выпады, и устремилась в селение.